Надо сказать, очень странный ход мыслей. Непонятно, каким образом сама Грепина рассчитывала на наследство Селланы. Вероятно, мужские достоинства молодого Секстия всё-таки играли здесь решающую роль. А если, оставив Селлану, он не стал любовником Грепины, то какой ему был смысл менять одну стареющую развратницу на другую? Сама Огрипина ведь так хорошо объяснила ему порочность подобного образа жизни. Какие бы тайные причины ни побуждали Огрипину разрушить связь с Секстией и Силаной, но результат был однозначный. Отвергнутая молодым любовником, увидающая красавица воспылала жгучей ненавистью к злодейке-разлучнице. Врожда их поначалу носила глухой характер, что и позволило Селане сохранить своё положение в окружении Огрипины. И вот теперь, наблюдая за резким обострением отношений матери и сына, она решила подлить масла в огонь и добиться погибели августейшей подруги. Юния призвала к себе двух своих клиентов Итурия и Кальвизия и повелела им обвинить Агриппину в намерении совершить государственный переворот, свергнув Нерона и передав высшую власть в империи проправнуку Августа по материнской линии Рубелию Плафту. Сама Агриппина при этом якобы намеревалась стать супругой нового принципса и возвратить себе былое положение в государстве, по меньшей мере такое же, каково и она занимала, будучи супругой Клавдии. Нерона должно было крайне озабочить то обстоятельство, что Рубелий Плавт был в такой же степени родственства с Августом, что и он сам. Значит, его права на звание принцепса могли быть признаны вполне законными. Действовать Юлия Селана решила через людей другой ненавистницы Огрепины, тётки Нерона по отцовской линии Домиция и Липиды. И Турий, и Кальвизий подробно изложили сочинённый своей патронессой рассказ об ужасном заговоре о Грепине, вольна отпущеннику Домиции Атимету. А тот в свою очередь поведал всё другому либертину той же Домиции Париду. Парид, будучи актёром, пользовался большим доверием Нерона, входил в число его любимцев доносители, как это всегда и бывает в подобных случаях, расписали ужасы предстоящего вот-вот переворота. Время для доноса Цезарю было выбрано также удачно. Наф Нерона порит знал прекрасно. Доноситель явился к Нерону поздней ночью, в разгар увеселительной пирушки. Расчёт очевиден крепко подпивший, как всегда нейрон, жаждущий привычного развлечения и внезапно получивший известие о заговоре, придёт в крайнюю ярость и ни за что не пощадит свою неугомонную в противодействии его царствованию мать. Профессиональный актёр парит, прекрасно сыграл свою подлую роль. Войдя в треклинии, где шла пирушка, он принял крайне хмурый и озабоченный вид, чем уже изумил Нерона. Тот ведь ждал от своего любимца очередного веселого представления. А тут еще и весть о заговоре. Нерон рассверепел. В ярости он готов предать смерти и мать, и злосчастного Рубелия Плавта, даже не удосужившись проверить подлинность доноса. Подозрения нейронов впервые обрушиваются на Франия Бурра. Паметуй, что тот выдвинулся благодаря расположению Огрипины, нейрон и его уже полагает возможным изменником и заговорщиком. Ссылаясь на рассказ Фабия Рустика, Тацит пишет, что был даже подготовлен приказ о назначении командующим преторианскими когортами царца на туска в замен отстраняемого бура только своевременное вмешательство Синеки, чей авторитет для Нерона был в то время непререкаем, спасло действующего префекта приториум. Приказ после беседы Нерона с наставником в силу не вступил. Бур предстал перед принцепсом, держась с достоинством и будучи уверенным в правоте своей позиции готового к убийству матери Нерона, он сумел успокоить, дав ему твёрдые обещания. Агрипина будет при дона смерти, только если её вина действительно будет доказана. Префект Притория напомнил также принципсу об одном из краеугольных камней римского правосудия: aut detur et altera pars, да будет выслушана и другая сторона. Каждый римлянин имеет на это право, и уж тем более мать Цезаря в праве опровергнуть выдвинутые против неё обвинения и доказать свою невиновность. Пур обратил внимание Нерона и на то, что всякие его действия, предпринятые после бессонной ночи за пиршественным столом с обильным употреблением вина, окажутся опрометчивыми и неразумными. Главная же сомнительность подлинности, изложенного Паридом. Донос исходит от одного человека, представляющего дом Домицы и Липиды. А Гриппини, что всем известно, весьма недружественный. Наступившее утро стало торжеством Агриппины и посрамлением доносителей. Прибыв к Агриппини в сопровождении Сенеки, И взяв в качестве свидетелей нескольких либертинов, Бур суровым тоном сообщил Августие, в каких преступлениях она обвиняется. Изложение обвинений было очевидно очень подробным. Более того, префекту Притории удалось выявить всю цепочку доносителей вплоть до первого источника иунея Селаны. Эти сведения Бур также не утаил от обвиняемой а дабы его не обвинили в потворстве мнимой заговорщице, он закончил своё обращение к ней угрозами, напомнив, что влечёт за собою отсутствие оправданий. Отдадим должное Агриппине. Она быстро оценила ситуацию, и её ответ отличается достоинством и силой, даже надменностью и исполнен справедливого презрения к лживым доносителям и их покровительницам Селане и Дамикцей. Я нисколько не удивляюсь, что никогда не рожавшие Селане неведомы материнские чувства, ведь матери не меняют детей, как погрявшие в распутстве любовников. И если и Турий, и Кальвизий, промотав своё достояние, продают это и старухе последнее, чем ещё могут распорядиться, своё пособничество в предъявлении клеветнических обвинений, то этого недостаточно, чтобы опозорить меня, приписав мне намерение умертвить сына или чтобы обременить совесть Цезаря умишлением матери. Я воздала бы Домицию за враждебность Если понадоби соперничала со мной в доброжелательстве к моему Нерону, но она занималась устройством рыбных садков в своих байях, пока моими стараниями подготавливались Нерону усыновление, дарование проконсульских прав, консульства и всё то, что ведёт к высшей власти. А теперь в купе со своим любовником Атиметом или Цдеем Паридом, сочиняют небылицы по образу представляемых на подмостках трагедий. Или, может быть, существует такой человек, который мог бы уличить меня в попытке возмутить размещённые в Риме когорты в подстрекательстве провинций к нарушению верности, наконец, в подкупе рабов и вольноотпущенников с целью побудить их к преступным деяниям. И разве я могла бы остаться в живых? если б британик овладел верховной властью, и если бы Плафт или кто другой оказался во главе государства и вздумал свершить свой суд надо мною, разве не найдутся обвинители, которые вменят мне в вину вырвавшиеся неосмотрительные слова, порождаемые горячностью материнской любви, а также преступления, оправдать в которых меня мог бы лишь сын?